Глава третья Я с детства знал, что вкусы и пристрастия людей более чем различны, несмотря на то, что мы все выглядим в принципе одинаково. Руки, ноги, хвост, кто-то любит собак, кто-то кошек, для кого-то жизнь, не мила без бутылки пива вечером, а есть люди, которых хлебом не корми. Вот не жрут они его, ни белый, ни черный максимум плюшку какую-нибудь с чаем, но чтобы православно, с пельменями? Не, вот что?» Конечно, попав на Фиолы, оказавшись в компании с тремя, ну, совершенно разными девушками, я заметил, что им нравятся совершенно разные вещи. Маленькая рыжая гномка обожает комфорт, чистый простыни и хорошо приготовленную домашнюю пищу. Бывшая ведьма просто тащится от возможности обжираться и пить пиво при каждой удобной возможности чего ей на просто не до да фени, зато крепко критично количество алкоголя. Матильда тяготеет к обществу, цивилизации, салатикам и разнообразно приготовленной рыбе. В общем, все разные, но не сейчас. В данный момент мы все четвером совершенно одинаково сходим с ума от голода и ненависти к дракону, длинному, синему и мохнатому. Тогда, сутки назад... Я воистину уверовал, что удача наконец-то развернулась к нам лицом, приглашающая, разводя руками и обещая обнимашки со своим пятым размером. Все к этому шло, абсолютно. Закупив всю готовую продукцию у слегка отошедшего от переживаний коптильного эльфячества, мы тут же на месте сели ее дегустировать чуть в стороне от дымного производства. Это было волшебно. Мы обожарились, как четыре хомяка, а затем, лениво, блестя губами и прочими жирными частями тела, начали говорить с местными, настроенными теперь куда как позитивнее, особенно после того, как наша блондинка откачала их старика. «Ирек, трудовой народ, мудрость. Зачем идти, когда можно лететь?» Эльфы Туриката не только были весьма нетипичны во всем, кроме ушей, но еще и были отсталыми в технологическом плане, если сравнивать с континентами, где мы уже отметились. Но жажда комфорта — штука, присущая всем разумным, поэтому для перемещения на большие расстояния местные переручили драконов. В целом, мне было непонятно, как можно приручить волосатую 50-метровую колбасу с крокодилией головой и восьми парами крыльев, но факт оставался фактом. Длинные мохнатые драконы давно и надежно катали желающих по всему Турикату. С одним-единственным «но». Они приходили в неистовство от запаха пищи. Получая жрать лишь немного в точке старта и много в точке финиша, а у нас было только копченое сало. Нет, наверное, у нас было много чего, но все это много чего было с копченым салом. Ишницы, бутерброды, двойные бутерброды, поджаренное сало между лепешек, даже каша с салом. Прекратите! Раздался сзади меня протестующий стон. Мне нет молока, не лезьте ко мне, а -а ай! Кажется, кто-то решился на крайние меры и насильственное грудное питание, подумал я, сглатывая обильную слюну. Не то чтобы идея мне притила, но потому что я сейчас сидел на спине первым после погонщика, защищая девчат от встречного ветра, то добраться до груди Мантильды не представлялось возможным. Единственным вариантом было грызть синюю драконью шерсть, в которой пребывали наши тела, и он уже два часа, как не казался мне глупым. Те американские горки, что нам устроила скотина, когда Тами достала бутерброд, мы повторять решительно не хотели. К счастью, самого страшного не случилось. Через несколько часов люток пыток голодом шерстяная скотина высадила замерзших и голодных, как собаки, нас на каменистом солнечном плоскогорье, подошву которого лезали волны океана. Угнетенного ворча, но ухмыляющегося, как последний бандит водителя дракона, Мы, проклиная его длинные уши, поспешили ретироваться подальше от синей волосатой твари, бывшую в размерах как четыре старых желтых автобуса с гармошкой посередине, которые так и не довезли моих бывших сограждан в светлое будущее. Однако, не все хотели ли жрать? Или не так? Не только жрать хотели все. В общем, в скромной груди нашей тощей обжоры и пивохи билось большое и сильное сердце праведного мстителя. Чудовищный рев чуть не разорвал нашей компанией барабанные перепонки. В страхе, обернувшись, я увидел изогнувшуюся немысленным синим знаком волосатую колбасу и галопирующую к нам саяку, на лице которой сиял злобный и торжествующий оскал. Дракон ревел, вертясь на месте, как ужаленный, и, кажется, пытаясь поймать себя зубами за хвост, а его всадника не было видно. Вознув взглядом по пятачку, на котором приземлилась тварь, я сделал вывод, что эльф отправился купаться не по своей воле, а сброшенный своим возбужденным летуном. Дракон и вертелся на месте. Мы споро двигались куда подальше. А Саяка тем временем похвасталась тем, что намазала волосатому ящеру салом под хвостом. Никто ее ругать не стал. Раз местное эльфячество не додумалось предупреждать пассажиров поесть заранее или брать с собой на борт продукты, что не пахнут, так все происходящее теперь сугубо их половые проблемы. Клиент всегда прав. «И где мы находимся?» — задала сакраментальный вопрос Матильда, когда мы закончили обжираться. Животик девушки натужно выпирал даже из-под сочиненной нами чёрной ламиды, но ничем при этом не отличался от своих соседей. Беременность бы нам диагностировали всем. «Побережье Луга-Стрифа», — лениво ответил я, ковыряясь в зубах. «В окрестностях торгового города Симпута-Пьянка». «Хороший город», — тут же закивала мудрица. Мне нравится, как он звучит. А что будем делать дальше?» Тяжело отдуваясь, задала вопрос рыжая гномка. Вот здесь была проблема. Не то чтобы большая, но никто из нас понятия не имел, как происходит процесс вступления в ряды пиратов. То есть общая канва была плюс-минус понятна. Вооруженная группировка в наличии. Осталось лишь разобраться с кораблем и плыть себе куда-нибудь в местные бермуды в поисках местной тартугии А там уж куда кривая вывезет. Хотя, если учесть, что меня и так мотыляет по этому миру, как будущего ипотечника с нулевой кредитной историей, то все, впрочем, как обычно. На разведку мы отправили одно Тами, а сами начали любоваться видом с горы на город. Тот производил благоприятное впечатление какого-нибудь города курорта в Крыму. Много солнца, много зелени по окраинам, вполне облагороженный каменной плиткой центр — Сутящиеся эльфы да огромная гавань, в которую то и дело заходят шаланды, полные кефали. Ну как шаланды? Галеоны, барки, караки и прочие каравеллы, характерны тем, что корпус сбацан из дерева, а сверху, значит, паруса. От подобного зрелища я слегка приуныл. Краем мозга помню, что народу, причем умелого народу, на такие парусные дуры нужно много. Где поднять грот-брамсель? Где сменить фок-мачту? Пацана с трубой на самый верх, боцмана одноногого. В общем, целая наука. Ее быстро не осилишь. И куда нам пешеходам в море? Эх. А вот наша копейщица вскоре вернулась радостная, да нельзя. Как оказалось, в городе чуть ли не у каждой собаки светится правонарушение похлеще наших Саякой, и никто на это внимание не обращает. Ну, а как же? Портовый город, матрос тут релаксирует, Да идут в море далеко не всегда от хорошей жизни. Нравы, симпута пьянка буйные свободные и раздолбайские чему власти не препятствуют а наоборот довольно часто поощряют устраивая фестивали и прочие празднества саяка аж возрыдала наконец то цивилизация сколько мы без нее четыре месяца уже ну что сказать насчет цивилизации мы погорячились да пьяные эльфы дрочливые эльфы пузатые эльфы волосатые эльфы Статуированные, пузатые, пьяные дрочливые эльфы обоих полов. Пузатые, правда, по разным причинам. В общем, мое мнение о расе прекрасно мордых, слегка воспряши от того настоящего эльфа на вороном коне, рухнуло со страшной силой вниз, пробивая дно за дном. Здесь царил чат кутежа и самотоха массового буйного запоя. На каждом углу и в подворотне либо кто-то спал, либо кому-то били морду, иногда били морду спящим. Иногда кто-то засыпал в процессе битья морды другому. Пели песни. Стреляли. Ну, в воздух. Но часто. Из пистолетов с кремниевым затвором. Дикари ушастые. На самом деле, только вступив в городскую черту симпута пьянка, я сразу понял, что город назвали правильно. Но, с другой стороны, именно так должна выглядеть самая отвязная пиратская вольница, потому что представить нечто еще более отмороженное у меня просто не получалось. Не хватало ресурса. Выпавший из окна второго этажа мужик, стучащийся мордой лица в входную дверь, потому что одна из его ног застряла в простыне, зацепившись за что-то там. Ладно, терпимо. А вот то, что на стук открывает полуголая веснучая эльфийка, перед которой он начинает извиняться пьяным голосом, это уже слегка за гранью. А вот она использует его как боксерскую груху. Смотри, как удар поставлен. А он, отлетая, продолжает вести свои речи. Вот мы уступаем дорогу целому отряду, идущему в две шеренги. Бравые молодцы несут на обнаженных саблях между собой туши жареных зверей, источающих вкусные запахи, а их спины прикрывают несколько мужиков, отмахивающихся и отгавкивающихся от целой толпы то ли нахлебников, то ли тех, кого на это мясо выставили. Саяка рвется вперед, но поймана за подол и удержана от штурма несущего воинства. «Сало не доставать!» — страшно шеплю я. «И личики вытрите получше! К вам уже принюхиваются!» Если бы саратовские студенты отрастили бы себе длинные тонкие уши, торчащие параллельно земле, сабли и деньги, то местом их жительства точно бы стало Симпута-Пенка. Либо они бы ее сами устроили там, где оказались. Вслед нашей команде шумно и жадно принюхивались. Вскоре поняв, что маршировать по главным улицам равносильно тому, чтобы на что-то интересное нарваться, мы трусливо ударились по переулочкам, уходя зигзагами с праздника жизни. Тут, вдали от магистралей, было гораздо спокойнее, лишь слегка заставляли скорбеть грустные эльфийские песни, что неслись буквально от каждого из немокшего пьяницы по дороге. Последнее заставило меня немало удивиться. Вроде бы тут разгул преступности, а народ валяется беззащитно кверху пузом прямо на брусчатке. Удивительно. Девушки вели себя скромно и тихо, лишь пугливо глазея по сторонам. Это они одичали в лесах, понял я. «Девушки, ищем бабушку», издал ее ценные указания, изучая окрестности. «Какую?» — деловито уточнила Тами. «Трезвую», — начал ставить техническое задание я. «Желательно опытную, видавшую жизнь. Смекаешь?» Мы что, бордерищем? Тут же спросила Саяка. А зачем? Нет. Мы ищем бабушку, отвергая инсинуацию. Бабушки всегда все знают. Субъекта, по заявленным мной, характеристикам, мы обнаружили достаточно скоро. Длинная, сухая, старая, как сам мир бабуля, сидела на порожке своего дома, задумчиво дымя трубкой. Старая? Нет. Скорее, древнее, но, если так можно выразиться, в полной дее и боеспособности. Последнее было ярко выражено чудовищным двустольным дробяком-вертикалкой, который по толщине бабулю почти догонял. По остаточному принципу пошли длинные острые носища, маленькие колючие глазки, светящиеся хтоническим злом и подозрительностью, а также синева кожи. Вот это уже было неестественно. Но, приглядевшись, я понял, что старуха у нас не синий эльф, а забитая наглухо татуировками фроляйн. И уши у нее торчат, как у молодой. Правда, такие же морщинистые, как и все остальное. «Бабуль», — многозначительно сказал я, делая шаг по направлению к вооруженной археологической находке и выдавая при этом одну из своих лучших улыбок. Следом за этим тут же последовал мощный ляск от дробовика монстра в мгновение ока, подхваченном боевой бабкой. Дула там были настолько здоровые, что я не удивился тому, что приклад чудовища был опытно прислонен старушкой к косяку, дабы ее саму не отнесло отдачей в поле вечной охоты. — Чего тебе, хрен земляной? — приветливо поинтересовалась Бабуленция хриплым, прокуренным голосом, удивительно зычным для ее едва обтянутых кожей костей. Спросила она, смертельно спокойным тоном, таким, что аж Матильда с Экой хором икнули от страха. «Мне бы совет, бабушка!» — не стал скромничать я. «Хороший. За деньги». «Миллион канис!» — каркнула корга. «Бабуленька!» — покачала головой головой, не двигаясь с места. «Я не собираюсь покупать всю твою многовековую мудрость, а жду лишь одного простого совета. Тысяч хватит?» «Мне шестьдесят три года, пошивый говнюк!» — каркнула старушка, покрепче наводясь на меня. Двести тысяч!» «Бабусь! Я о мудрости говорил, а не о том, кто насколько выглядит». Аж хрюкнул я, представляя, как должно помотать эльфейку, чтобы она, шестьдесят три, выглядела на сто пятьсот. Но даже в таком случае один совет никак не может составлять одну пятую твоих знаний. Две тысячи. Сто? Нет. Я не хочу покупать твой дом вместе с тобой. Мне просто нужен маленький совет. Тут от обиды бабка схрапнула, как настоящая боевая лошадь. Здание, на ступеньках которого она сидела, Было каким угодно, но точно не разваленный. Крепкий такой двухэтажный домишка, основательный и аккуратный. — Ладно, болтун, — сняла меня злая бабка с прицела. — Ты скажи, что тебе надо, а я тебе потом скажу, сколько оно стоить будет. Может, даже сколько хошь Дом хотим снять. В тихом районе. На пару месяцев. Перечислил я наши хотелки. В таком месте, чтобы по ночам спать, а не от пьяниц отстреливаться. — Дом! Снять! Поперхнулась бабка. — Вы разве не бандюги? — Аксти старая, — возмутился я. — Мы — герои его команды. — С такими-то Мне не поверили самым возмутительным образом. — Видела я пиратов, у которых морди поблагостные были. А я много чего видела. Не меня. — Сейчас мы свои рожи возьмем и пойдем искать следующую бабку, — посулил я. — Возможно, ее будут звать Элис. Препирательство с пенсионеркой доставляли уйму удовольствия, но сзади уже нетерпеливо били копытом и мычали о ванне, пиве и простынях. Когда до бабуси дошло, что живые деньги сейчас всерьез уйдут куда-то вдаль, то она наконец-то распустилась, как майская роза. Правда, тут же попыталась нас обуть, заливая про райские кущи и берега, до которых всего каких-то полчаса по городу с десятком поворотов. Но она там обязательно объяснит. После оплаты. В ответ я поведал татуированной бабушке, что нас тут вообще-то много. Поэтому я вполне могу отправить быстренькую рыжую гномку на разведку, ибо она девочка умная и резкая, и с хорошей памятью, а сам останусь здесь. И если моя гномушка вернется, не писая кипятком от восторга, как завещает бабуленция, то реверсивное писание кипятком я уже проведу с ней. Благо, далеко за чайником ходить не нужно. «Ну вот!» — внезапно заулыбалась корга. «Я говорю уже, бандюг это последний!» Да герой, герой! Старая Зельда никогда не смотрит в эти ваши статусы. Она по все видит». Сзади заржала лошадь, слегка похожая на Саяку. Пони, смахивающие нотами и на куриная мышь, неотличимая от Матильды. Диалог со старушкой Изергель быстро наладился, отчего мы были энергично сосватаны другому пенсионеру, Симпута Пьянке, всего за каких-то двадцать тысяч. Наш будущий дом, как и его владелец, обретались не на окраине города, а довольно близко к центру, смещенному к гавани. Причина, по которой возле двухэтажного с чердаком каменного домища было довольно тихо, была проста, как выхухоль. Там, где местные хотели тишины, они не позволяли строить кабаки и бордели. В портовом городе сам здравый смысл велит оградить места гуляния матросов, а те в места, где им не нальют и не полюбят за деньги, не забредают. Со смуглым дедом-домовладельцем договариваться пришлось долго и упорно. Излишками доверия он не страдал, точно так же, как и его татуированная подруга с дробовиком. Но мои навыки, приобретенные в прошлой жизни, помогли пробить брешь в его броне подозрительности. Убеждая старого пердуна, косящегося на нас заранее возмущенным взглядом, в том, что мы не будем водить толпы народа, все уже дома, стрелять в потолок, нечем нам, даже лука со стрелами нет, Жарит треску на кухне. У деда свой дом был ровно через дорогу. Он не любил запах. Я тем временем невинно поинтересовался у него. А не будет ли старый заглядывать по пять-шесть раз в день, мешая нам заниматься йогой? А нет ли у него привычки громко петь, ведь живет-то очень близко? А какие тут соседи? А когда последний раз чистили канализацию? В результате, взаимно задолбав друг друга, мы с дедом Маулом расстались практически с друзьями. В основном потому, что я задарил ему нехилый шмат сала, отчего старец, посмотрев на меня зверем, а по сторонам диким взглядом мелкого грызуна, бодрым галопом умчался к себе в хату, а, схоронив продукт, вылез на крыльцо с метлой, начав ей разгонять воздух. Впрочем, прервался, когда я сунул ему деньги за первый месяц. Так-то недорого, всего пятьдесят тысяч, так что можно сказать, что старушка с дробовиком отработала классическим риэлтором, взяв ни за что, аж двадцатку. Выбросив из головы песни моих финансов и сакраментальный вопрос о том, что что-то с ними нужно решать, я с девчатами зашел в свой первый в этом мире дом. Хоть и арендованный. Дом понравился. Просторные сени, двери, из которых вели в кухню, ванну и туалет, были дополнены неширокой лестницей, ведущей на второй этаж. Там была небольшая площадка, оформленная как уголок отдыха, с видавшим виды креслом у окна. А также две довольно большие спальни, Центром жизнедеятельности дома определенно служила кухня, здоровенная, монументальная, место завались. Между здоровенным столом, шестью стульями и, собственно, самой территорией готовки можно было сплясать вчетвером, взявшись за руки, что, недолго думая, мы и сделали. А потом еще раз, когда обнаружили люк, ведущий в пустой, на просторный холодный погреб. Взяв себя в руки, мы отправились за продуктами для праздничного ужина. Находившийся буквально в двух шагах от дома продуктовый базарчик радовал меня всем, что свежее и не похоже на то, что мы ели последние месяцы, хоть трескую и пришлось обходить стороной. Закупившись фруктами, овощами, корнеплодами, мясом, домашней скотины, алкоголем разной градусности, выпечкой и разными противными морскими гадами, пребывавшими еще в живом состоянии, мы вернулись в дом, тут же устроив банный день. Ну как банный? Сначала я сидел у окна, возвышенно взирая на улицу с чашкой чая. Пиво остывало в подвале. Пока девчонки мылись, а затем, выдав им свой молот для кулинарных подвигов, пошел отмокать сам. Затем был пир горой. Стол ломился от вкусностей. Пенистое темное пиво с бархатным привкусом ласкало небо. Свежевыпеченный хлеб почти пробивал на слезу. А суп... Суп был просто мечтой поэта. Мы пробовали этот суп так, как будто он волшебный, дегустировали его как лучший из напитков. Но чуть позже, когда первая трогательная минута единения с цивилизацией закончилась, мы достали обворожительно пахнущее копченое сало, положили его родимое на хлеб, взяли в другую руку ложки и принялись жрать. Обуревающие наши четверку чувства выросли отнюдь не на пустом месте. Даже если ты в мире магии, даже если характеристики твоего тела куда круче, чем у любого из земных атлетов, Даже если ты несколькими манипуляциями умеешь развивать уютный лагерь из шалашей, где даже в удобном месте течет фиг знает, откуда берущийся ручей, даже если ты неприхотлив, как саратовский электрик, лесная ведьма, опытная наемница и видавшая виды жрица, лес тебя все равно бесит. Везде что-то ползает. Нормально помыться нельзя. На мозги давит постоянный гам окружающего биоциноза где кто-то кого-то либо жрет, либо сношает, либо зовет сношаться. Где грачи и прочие дубы колдны не только шумят о чем-то своем, но и сыпят ветруху на голову вместе с разными личинками и насекомыми. А в ручья холодно, в нем нормально не помоешься. Приходилось лишь резко споласкиваться, а значит грязь въедается тебе в кожу, делая ароматы тела густыми и богатыми. Мало того... Вопрос с туалетом вообще превращается временем человека в ботаника, опытно понимающего, чем подтираться можно, а чем ни в коем случае. «Жареное на углях мясо?» «Вкусно» звучит первые два раза. Только звучит причем. Лесные животины не монстры, их нужно свежевать и потрошить. А уж жирком и нежным мясом они точно похвастать не могут. Почему мы упорно питались одной только капибарой, как только получили такую возможность?» Да потому что она была нежная и жирная, вот почему. Хоть и надоело, зато провалилась внутрь на ура, превращая ужин в быстрое хомячение. Ну и то, тот маленький, трусливый, жадный и ушастый говнюк-торговец, уходя с нашей поляны, точно прикидывал, хватит или нету деревни сил отбить у нас мясо босса. все таки жили они в основном на жилистой лосятине, успев неслабо от такого озвереть. «Лес не был адом. Но быт этих лихих диких месяцев нам еще предстояло забыть. Залить супами, заесть кашами, закусить разносолами, сдобрить медом, разбодяжить морскими деликатесами, запить вином и пивом. И мы старались. «У меня один вопрос», — задумчиво пробуркал маленький шарик, украшенный копной рыжих волос. «А кто будет спать с мачем в комнате?» Опасная тема всколыхнула воздух, и разнокалиберные шарики переглянулись, как ковбои на перестрелке. Тихо засвистел ветер в приоткрытой форточке. Вдалеке взвыл незнакомый эльф. «Как то, поковырявшись в зубах, я вопросительно вздернул бровь. «Саяк, конечно же». «Почему?» — взорвались хором Тами Шарик и Матильда Шарик, весьма похожие друг на друга из-за надетых на чистое тело простеньких сплошных сорочек. «Потому что она храпит», — недоуменно пожал ее плечами. «А мне, в отличие от вас, пофигу». Саяка торжествующе всхрапнула.